Глава седьмая. «Стригунок находит подружку». Юный Вэлл, покинув старшее поколение форсайтов, подумал. Вот скучища, Уж дядя Сомс выдумает. Интересно, что собой представляет эта девчонка? Он не предвкушал никакого удовольствия от ее общества. И вдруг он увидел, что она стоит тут и смотрит на него. Да какая хорошенькая! вот повезло боюсь что вы меня не знаете сказал он меня зовут Вэл дарти я ваш дальний родственник троюродный брат или что то в этом роде моя мать урожденная форсайт холли от застенчивости не решаясь отнять у него свою смуглую тонкую ручку сказала я не знаю никого из моих родственников их много куча и по большей части ужасный народ конечно я не «Ну, во всяком случае, те, кого я знаю. Родственники всегда ужасны, ведь правда?» «Должно быть, они тоже находят нас ужасными», — сказала Холли. «Не знаю, почему бы. Уж во всяком случае, вас-то никто не найдет ужасной». Холли подняла на него глаза, и задумчивая чистота этих серых глаз внезапно внушила Вэллу чувство, что он должен быть ее защитником. Конечно. «Разные бывают люди», — глубокомысленно заметил он. «Ваш папа, например, выглядит очень порядочным человеком». «Еще бы», — сказала Холли с жаром. «Он такой и есть», — краска бросилась в лицо вэллу Зал в пандемониуме, смуглый господин с розовой гвоздикой в петлице, оказавшийся его собственным отцом. «Но вы же знаете, что такое форсайты», — почти злобно добавил он. — Ах, простите, я забыл, вы не знаете. — А что же они такое? — Ужасные скопидомы. Ничего спортсменского. Посмотрите, например, на дядю Сомса. — Что ж, с удовольствием, — сказала Холли. Вэлл подавил желание взять ее под руку. — Ах, нет, — сказал он, — пойдемте лучше погуляем. Вы еще успеете на него насмотреться. Расскажите мне, какой у вас брат? холли повела его на террасу и оттуда на лужайку не отвечая на его вопрос как описать джолли который с тех пор как она себя помнит всегда был ее господином повелителем и идеалом он верно командует вами коварно спросил вэл я с ним познакомлюсь в оксфорде скажите у вас есть лошади холли кивнула хотите посмотреть конюшни?» очень они прошли мимо дуба и сквозь редкий кустарник вышли во двор. Во дворе под башней с часами лежала мохнатая коричнево-белая собака. Такая старая, что она даже не поднялась, увидя их, а только слегка помахала закрученным кверху хвостом. — Это Балтазар, — сказала Холли. — Он такой старый, ужасно старый, почти такой же, как я. Бедненький, он так любит папу. — Балтазар. Странное имя. «Но он, знаете, не породистый». «Нет, но он милочка», и она нагнулась погладить собаку. Мягкая, гибкая, с темной непокрытой головой, с тонкими загорелыми руками и шеей, она казалась Вэллу странной и пленительной, словно что-то скользнувшее между ним и всем тем, что он знал прежде. «Когда умер дедушка», — сказала она, — «он два дня ничего не ел». «Вы знаете, он видел, как дедушка умирал». «Это старый Джолион?» «Мама всегда говорит, что это был замечательный человек». «Это правда», — просто ответила Холли и открыла дверь в конюшню. В широком стойле стояла серебристо-каурая лошадка, ростом около пяти футов, с длинным темным хвостом и такой же гривой. «Это моя красотка!» «Ах, — сказал Вэл, — чудная кобылка!» Только хорошо бы ей подрезать хвост, она будет куда шикарнее. Но, встретив удивленный взгляд Холли, он внезапно подумал. А в общем, не знаю, пусть будет, как ей нравится. Он потянул носом в воздух конюшни. Лошади хорошая штука, правда? Мой отец... Он запнулся. Да, сказала Холли. Неудержимое желание открыться ей чуть не завладело им. Но нет, не совсем. Да нет, просто он массу денег тратил на них. Я тоже, знаете, страшно увлекаюсь и верховой ездой, и охотой. Ужасно люблю скачки. Я бы хотел сам участвовать в скачках. И забыв, что ему осталось пробыть в городе только один день, и что у него уже два приглашения, он с воодушевлением предложил. «А что, если я завтра возьму на прокат лошадку?» «Вы поедете со мной в Ричмонд-парк?» Холли захлопала в ладоши. «О, конечно! Я просто обожаю ездить верхом!» «Но вот же лошадь Джолли! Вы можете поехать на ней!» «И мы могли бы поехать после чая!» Вэлл с сомнением посмотрел на свои ноги в брюках. Он мысленно видел себя перед ней безукоризненным, в высоких коричневых сапогах и в бетсфордовских бриджах. «Мне не хочется брать его лошадь», — сказал он. «Может быть, ему это будет неприятно?» «Кроме того, дядя Сомс, наверное, скоро поедет домой. Конечно, я у него не на привязи, вы не думайте». «А у вас есть дядя?» «Лошадка не дурная», — он, накидывая критическим взглядом лошадь Джолли темно-гнидой масти, сверкающую белками глаз. «У вас здесь, наверное, нет охоты?» «Нет». Мне, пожалуй, и не хотелось бы охотиться. Это, конечно, ужасно интересно, но это жестоко, ведь правда». И Джун тоже так говорит. «Жестоко?» — воскликнул Вэл. «Какая чепуха! А кто это такая, Джун?» «Моя сестра. Знаете, сводная сестра. Она гораздо старше меня». Она обхватила обеими руками морду лошади Джолли и потерлась носом об ее нос, тихонько посапывая, что, казалось, производило на животное гипнотизирующее действие. Вэлл смотрел на ее щеку, прижимавшуюся к носу лошади, и на ее сияющие глаза, устремленные на него. «Она просто душечка», — подумал он. Они пошли обратно к дому, настроенные уже не так разговорчиво. За ними поплелся теперь пес Балтазар медлительность которого нельзя было сравнить ни с чем на свете. Причем он явно выражал желание, чтобы они не превышали его скорости. «Чудесное здесь место», — сказал Вэлл, когда они остановились под дубом, поджидая отставшего Балтазара. «Да», — сказала Холли и вздохнула. «Но, конечно, мне бы хотелось побывать всюду. Мне бы хотелось быть цыганкой». «Да, цыганки — это чудно» подхватил Вэлл с убеждением, которое, по-видимому, только что снизошло на него. — А вы знаете, вы похожи на цыганку. Лицо Холли внезапно озарилось, засияло, точно темные листья, позолоченные солнцем. — Бродить по всему свету, все видеть, жить под открытым небом, разве это не чудесно? — А правда, давайте, — сказал Вэл. Да, да, давайте. Вот будет здорово. И только вы да я. Мы вдвоем». Холли вдруг заметила, что это получается как-то не совсем удобно, и вспыхнуло. «Нет, мы непременно должны устроить это», — настойчиво повторил Вэл, но тоже покраснел. «Я считаю, что нужно уметь делать то, что хочешь. Что у вас там за домом? Огород, потом пруд, потом роща и ферма. Идемте туда». Холли взглянула в сторону дома. «Кажется, пора идти чай пить. Вон папа нам машет». Вэл, проворчав, что-то направился за ней к дому. Когда они вошли в гостиную, вид двух пожилых форсайтов, пьющих чай, оказал на них магическое действие, и они моментально притихли. Это было поистине внушительное зрелище. Оба кузена сидели на диванчике маркетрии, имевшим вид трех соединенных стульев, обтянутых серебристо-розовой материей. Перед ними стоял низенький чайный столик. Они сидели, отодвинувшись друг от друга, насколько позволял диван. Словно заняли эту позицию, чтобы избежать необходимости смотреть друг на друга, и оба больше пили и ели, чем разговаривали. Сомс, с видом полного пренебрежения к кексу, который тем не менее быстро исчезал. Джолион, словно слегка посмеиваясь над самим собой. Постороннему наблюдателю, конечно, не пришло бы в голову назвать их невоздержанными, но тот и другой уничтожали изрядное количество пищи. После того, как младшие ходили ли едой, прерванная церемония продолжалась своим чередом, молчаливо и сосредоточенно до тех пор, пока Джолион, затянувшись папиросой, не спросил Сомса. «А как поживает дядя Джеймс?» «Благодарю вас, очень слаб». «Удивительная у нас семья, не правда ли?» «Я как-то на днях вычислял по фамильной Библии моего отца среднее долголетие десяти старших форсайтов. Вышло 84 года, а ведь пятеро из них еще живы». Они, по-видимому, побьют рекорд». И, лукаво взглянув на Сомса, он прибавил. «Мы с вами уже не то, что они». Сомс улыбнулся. «Неужели вы и в самом деле думаете, будто я могу согласиться, что я не такой, как они?» — казалось, говорил он. «Или что я склонен уступить что-нибудь добровольно, особенно жизнь?» «Мы, может быть, и доживем до их возраста», — продолжал он. Но самосознание, знаете ли, большая помеха. А в этом-то и заключается разница между ними и нами. Нам не хватает уверенности. Когда и как родилось это самосознание, мне не удалось установить. У отца оно уже было в небольшой дозе. Но я не думаю, чтобы у кого-нибудь еще из старых форсайтов его было хоть на йоту». Никогда не видеть себя таким, каким видят тебя другие, прекрасное средство самозащиты. Вся история последнего века сводится к этому различию между нами. А между нами и вами, прибавил он, глядя сквозь кольцо дыма Навелла и Холли, чувствовавших себя неловко под его внимательным и слегка насмешливым взглядом, разница будет в чем-то другом. Любопытно, в чем именно. Сомс вынул часы. «Нам пора отправляться», — сказал он, чтобы не опоздать к поезду. «Дядя Сомс никогда не опаздывает на поезд», — с полным ртом пробормотал Вэл. «А зачем мне опаздывать?» — просто спросил Сомс. «Ну, я не знаю», — протянул Вэл. «Другие же опаздывают». В дверях у выхода прощаясь с Холли, он незаметно задержал ее тонкую смуглую руку. «Ждите меня завтра», — шепнул он. «В три часа я буду встречать вас на дороге, чтобы сэкономить время. Мы чудно покатаемся». У ворота наглянулся. И если бы не его принципы благовоспитанного молодого человека, он, конечно, помахал бы ей рукой. Он был совсем не в настроении поддерживать беседу с дядей. Но с этой стороны ему не грозило опасности. «Сомс!» погруженный в какие-то далекие мысли, хранил полное молчание. Желтые листья, падая, кружились над двумя пешеходами, пока они шли эти полторы мили по просеке, который так часто хаживал Сомс в те давно минувшие дни, когда он с тайной гордостью приходил посмотреть на постройку этого дома. Дома, где он должен был жить с той, от которой теперь стремился освободиться. Он оглянулся и посмотрел на теряющуюся вдали бесконечную осеннюю просеку между желтеющими изгородями. «Как давно это было!» «Я не желаю ее видеть», — сказал он Джолиону. «Правда ли это?» «А может быть и придется», — подумал он и вздрогнул, охваченный той внезапной дрожью, про которую говорят, что это бывает, когда ступишь на свою могилу. «Унылая жизнь!» Странная жизнь. Искосо взглянув на своего племянника, он подумал, хотел бы я быть в его возрасте. Интересно, какова-то она теперь.